Глава седьмая Человека, стоявшего передо мной, я видела впервые. На незнакомце были темный свитер и черные джинсы. Он был молодой, очень худой, спортивного телосложения, слегка загорелый, с короткими черными волосами, зализанными назад и открывавшими лоб. Его немного раскосые глаза, как у азиатов, выглядели настолько темными. Что при тусклом свете мне даже показалось, что р а д у ж к а с л и в а е т с я со зрачком. Вне всякого сомнения, он был самым привлекательным юношей или мужчиной из всех, кого мне доводилось увидеть, включая киноактеров. Когда он заглянул в шкаф, его полные губы изогнулись в насмешливой улыбке. Ты одна там пряталась. Не твое дело. Я обрадовалась, что у меня не пересохло в горле и что мне даже удалось правильно подобрать английские слова. Нападение — лучшая защита. Доступ в это помещение разрешен только персоналу отеля. Надеюсь, ты здесь работаешь? Его улыбка стала шире, губы раздвинулись, обнажив безупречные белоснежные зубы. Вероятно, он представил себя в качестве официанта, и это зрелище искренне позабавило его. В противном случае что? В противном случае тебе запрещено находиться здесь, строго ответила я. Им н е придется доложить об этом руководству отеля. Я не слышала, как ты вошел. Наверное, потому что как раз переваривала в своем шкафу подслушанную беседу братьев Монфор. Незнакомец держался потрясающе, очень прямо с достоинством и одновременно непринужденно. Он не мог быть английским актером, которого все так ждали. По словам месье Раше, а к т е р а уже перевалило за 60. Возможно, парень танцевал в балете. или был азиатским принцем. Ну так что? спросила я и скрестила на груди руки. Юноша рассмеялся. Увы, я здесь не работаю. Давай предположим, что я гостиничный вор, который вышел на разведку. Угу, конечно. А запретная кошка, замаскированная добрая фея. Тогда тебе тем более нельзя здесь находиться, заметила я. Он закусил губу, снова пытаясь не расхохотаться. Это подкупало. Ну ладно, тогда давай с самого начала. Там снаружи нет никакой таблички, вход воспрещен или что-то в этом роде. Он указал на дверь. Я думал, через эту дверь можно срезать путь, но на ней указан номер комнаты, поэтому ты вряд ли мог предполагать, что через нее можно куда-то пройти. Я протеснулась мимо него к двери и открыла ее. Убедился? Возможно, он видел, как сюда вошли братья м о н ф о р и при этом даже не воспользовались ключом. И ему стало любопытно, куда ведет эта дверь. Это я могла понять. Но юноша подошел ко мне так близко, что я ощутила исходивший от него слабый аромат свежего белья и цитрусовый запах. Я не произвольно вспомнила про рыбу, которую ела на завтрак и плотнее сжала губы. Да, на первый взгляд эта дверь кажется обычной. Снова заговорил юноша. Я удивился, когда увидел вот это. Он указал на зеленую светящуюся табличку аварийного выхода. расположенную над выключателем, на которой были изображены бегущий человек и стрелка, указывающая в направлении черной лестницы. Точно. И как я до сих пор этого не замечала? Хм, скривилась я. Но эта табличка сделана на случай пожарной тревоги, а я пока не вижу, чтобы здесь что-то горело. А ты? Теперь он взглянул мне прямо в глаза и я увидела, что они не черные, а темно-карие. Не знаю, тихо ответил он. Но предпочитаю заранее разведать все пути, на всякий случай. Он отступил на шаг. Меня зовут Тристан Браун. Я приехал сюда на праздники с дедушкой, профессором Артуром Брауном. Мы добрались до вас вчера вечером в самый снегопад. Браун, номер 211», Пробормотала я мысленно, пробегая глазами список гостей в ложе месье р о ш е На дощечке напротив номера 211 н не стояло никаких специальных пометок вроде спа-процедур. Аллергии и непереносимости определенных продуктов. Собаки у них не было. Роман Монфор не указал их как VIP-клиентов, и даже на катание на санях они не записались. Ни единой зацепки, по которой можно было бы составить хоть какое-то представление о гостях, проживающих там. Этот номер находился в другом конце коридора, возле комнаты, где поселились мальчики Барнбрук, и напротив комнаты, где проживали молодые родители Барнбрук с малышкой. Срезать он хотел. в р и больше. На пути сюда из своего номера Тристан, кстати, красивое имя и оно несомненно шло ему, должен был миновать главную лестницу и лифты. И если бы действительно хотел спуститься, то воспользовался бы либо тем, либо другим. Ни один нормальный гость не стал бы рыскать по отелю в такую рань и открывать чужие двери с табличкой аварийного выхода или без нее. Тебя тоже, наверное, как-то зовут. Осведомился тем временем Тристан. Ты горничная? Конечно нет. Я ношу форму только для маскировки. Я понимала, что практикантки не с л е д у е т беседовать с гостем подобным образом. Фрейлин Мюллер уже читала мне нотации за то, что я слишком радостно улыбаюсь гостям. Она придерживалась мнения, что персонал относится к д в и ж и м о м у инвентарю отеля, поэтому не имеет права демонстрировать эмоции, а тем более вызывать их. Гости не должны были догадываться, испытывает ли персонал какие-либо чувства, эмоции и тем более улыбаться им в ответ. Будьте скромны, вежливы и никогда не привлекайте к себе внимания. Вы когда-нибудь видели диван, который навязчиво вам улыбается? Спрашивала меня она, и чрезмерно радостная улыбка моментально сползала с моей физиономии. Если бы Фрейлин Мюллер застала меня за беседой с гостем подобной сегодняшней, она бы, наверное, погнала меня своей метелкой из перьев египетского страуса. Она обожала ее до самого Бремена. По-хорошему мне следовало поскорее убраться отсюда. Ты не хочешь рассказать мне, что такого интересного ты делала в шкафу? Судя по всему, Тристан из номера двести одиннадцать сдаваться не собирался. Вместо ответа я притворила за ним д в е р ь и огляделась. В коридоре не было ни души. На дверной ручке большого башенного люка с висел полиэтиленовый пакет со свежей газетой, которую выписывал б у р г х а р д старший. Во-первых, это означало, что, несмотря на снегопад, разносчику газет удалось добраться до отеля, а во-вторых... Что отец Дона в любую секунду может открыть дверь, чтобы забрать свою газету. Еще одна причина поскорее исчезнуть отсюда. Однако Тристан Браун пристал как банный лист и упорно следовал за мной по коридору. Ты что, увидела меня и лишилась дара речи? Ха, пусть не мечтает. Если хочешь знать, из шкафа я звонила своему шефу. Дело в том, что на самом деле я тайный агент ФБР. И работаю в специальном отделе по расследованию гостиничных преступлений за границей, но все это, естественно, совершенно секретная информация. Тристан по-прежнему не отставал от меня. Понятно, ответил он с усмешкой. Но все равно ты могла бы представиться. Мне не обязательно знать твое настоящее имя. Назови топ, под которым ты проводишь здесь р а с с л е д о в а н и е С. Постояльцы еще спят. Я ускорил шаг. А ты почему не спишь? Из-за разницы во времени. Вчера мы прилетели из Нью-Йорка. Манон, Лулу, Лола, ты выглядишь как француженка. Из Нью-Йорка. Ух ты! Но ты говоришь по-английски, как англичанин. Мы дошли до главной лестницы. Чтобы попасть в комнаты персонала в южном крыле, следовало свернуть налево, а номер т р и с т а н а находился дальше по коридору, в самом его конце. Я остановилась возле ниши, в которой висела картина с дамой с жемчужным ожерельем. Она была написана на с т о л ь к о мастерски, что, если не присматриваться, могло показаться, будто эта дама со сложной бальной прической и в платье с глубоким декольте живая и стоит, повернувшись к тебе, за вышитыми красными бархатными портьерами. Красавица положила руку на спинку стула, в д р у г о й она держала театральный бинокль, и мне п о ч у д и л о с ь что она смотрит на меня с укоризной и не без причины. Я англичанин, принялся объяснять Тристан. В Нью-Йорке я был по работе. По работе? Насмешливо повторила я и в конце концов плюнула на все предписания ф р е й л е н Мюллер, касавшиеся должного поведения персонала. Беседа с Тристаном напоминала мне игру в пинг-понг. Невозможно было не отбить мяч. Тебе же только девятнадцать. Мы гостиничные воры. Рано начинаем свою карьеру. Рассмеялся Тристан. Так все-таки я хотел бы знать, ты француженка? Нет, ответила я и рассердилась на себя, потому что мои слова прозвучали с сожалением. Но да, парень, неправда, был невероятно хорош собой, и пахло от него приятно, и общаться с ним мне очень нравилось. Но больше это ничего не было, и причины так странно себя вести тоже. Кто-то идет по лестнице, шепнул Тристан и, прежде чем я смогла в этом убедиться, затащил меня в нишу. К строгой даме с жемчужным о ж е р е л и е м и задернул за нами портьеру. Очевидно, не я одна странно реагировала на самые обыкновенные вещи. Одной портьеры оказалось недостаточно, чтобы полностью скрыть наше присутствие, и я быстро задернула вторую. После чего мы оба приникли к щели между портьерами, пристально наблюдая за лестницей. п о н й ц е л е и устремленный и легко поднимался мужчина в костюме. Я сразу же узнала его, когда он миновал нашу нишу и направился на четвертый этаж. Это был неприметный тип из номера 117, которого месье Раше с ч е л телохранителем семейства Смирновых. Что ему понадобилось на четвертом этаже? Панорамный люкс располагался на втором этаже в южном крыле. Выше четвертого этажа не вела ни одна лестница, не поднимались гостиничные лифты. Здесь располагались номера 401, 405, детская игровая и комнаты, в которых проживали служащие мужчины. Здесь же находились двери, ведущие на первый и второй ч е р д а ч н ы е этажи. Наверху послышался звук закрывающейся двери и мягкий щелчок дверного замка. Если не ошибаюсь, это была дверь в общежитие персонала. Все это показалось мне очень странным. Я обернулась к Тристану и испугалась. Он стоял вплотную ко мне. Из-за задернутых портьер в н а ш е убежище свет почти не проникал. Ты можешь мне объяснить, почему мы прячемся? – спросила я в полголоса. Почему бы и нет? Мне нравится прятаться. Он ухмыльнулся и протянул руку, чтобы отдернуть портьеры. Ты, как я понимаю, тайный агент ФБР, а я гостиничный вор. Скрываться — наша профессия. Кто это был? Человек только что прошедший мимо нас зарегистрировался как Александр Хубер. Но это совсем не значило, что, к примеру, его оружие записано именно на это имя. Если у него вообще было разрешение на него. Что ему понадобилось в общежитии для персонала? Неужели в обязанности телохранителя входит проверка каждого отдельно взятого служащего? И почему лицо Тристана снова оказалось так близко с моим? У тебя в е с н у ш к и заметил он. Под его пристальным взглядом я вдруг вспомнила, что все еще не почистила зубы. Я отвернулась и вышла из ниши. Прошу прощения, но пока ведется расследование, я не имею права разглашать его подробностей. Кроме того, мне пора идти, иначе эм... я провалю задание. Жаль, ответил Тристан. Его лицо внезапно посерьезнело. Надо сказать, это ему тоже очень шло. Я в нерешительности уставилась на него. В конце коридора послышался звук открываемой двери, и прежде чем я успела опомниться, я опять стояла в нише рядом с Тристаном и задергивала портьеру. Тристан тихо рассмеялся. Отличный рефлекс, агент. Как бишь тебя звать? Сс, прошепела я. Вот чёрт. Неужели я теперь до скончания века буду прыгать в нишу и прятаться при малейшем звуке? Что со мной происходит? Если температура воды в бассейне ниже 25 градусов, ноги мои в нем не будет. Не узнать этот голос было невозможно. Он принадлежал Элли Барнбрук, которая вчера ныла, что ей приходится жить в люксе имени Термена. Зато это настоящая ледниковая вода, и чем она холоднее, тем больше калорий ты сжигаешь во время плавания, ответил другой голос. Обладательницей которого, как я определила, была ее кузина г р е т х е н Девицы неотвратимо приближались к нам, не беспокоясь о том, чтобы говорить потише. Может быть, я даже потрачу достаточно калорий, чтобы съесть один из тех божественных круассанов, которые подают за завтраком. Боже мой, почему я уже который час думаю только о еде? т в о и б и о р и т мы сбились из-за перелета, предположила Элла. Если заснуть в пять часов по п о л у д н и к п о л у н о ч и как раз успеешь выспаться. Теперь они дошли до нашей ниши, и я задержала дыхание, чтобы не выдать себя. Кажется, я сейчас чихну, прошептал Тристан. Я бескураженно уставилась на него, но, скорее всего, он просто шутил. В полутьме сверкнула его улыбка. Эла тем временем продолжала: И потом ты думала не только о е д е но и о Бене, п р и з н а й с я г р е т х и н захихикала. На обеих сестрицах были белые гостиничные халаты и белые ж е м а х р о в ы е купальные тапочки. Их длинные светлые волосы были з а б р а н ы в хвосты. Боже мой, он такой душка! А я-то боялась, что помру со скуки на этих каникулах. Они остановились возле одного из лифтов. То есть ты уже решила, что Бена забираешь себе? Элла уперла руки в бока. А про меня ты не забыла, сестричка? г р е т х и н с н о в а захихикала. Вообще-то, строго говоря, она и не переставала хихикать. Ты тоже можешь попытать счастья, я ничего не имею против. Так будет еще интереснее. Послышался серебристый звон, решетчатые двери лифта с лязгом распахнулись. Ну ладно, сказал а Эла, л когда они заходили в лифт. Побеждает сильнейший. Главное, чтобы он не достался Эмми. н о на этот счет я бы не волновалась, ответила г р е т х е н Ни один парень на планете не выберет Эмми, если к его услугам г р е т х е н и Эла. л И в этот момент Тристан действительно чихнул и довольно громко, как мне показалось. Я сердито в о з р и л а с ь на него, но, по-видимому, Эло л и Гретхен ничего не услышали. Тем не менее секунды до тех пор, пока двери лифта не закрылись, т я н у л и с ь мучительно медленно. Я торопливо распахнула портьеры и вышла в коридор. Ты нарочно чихнул, укоризненно сказала я. Извини. Тристан смущенно улыбнулся. Похоже, я правда чуть не провалил твое задание. Что там в голове у этих американских девочек-черлидеров? Не говори, я сам догадаюсь. Злые сестры-золушки руководят международным синдикатом по продаже наркотиков. Там внизу в бассейне у них назначена встреча с итальянским мафиози. Не пора ли тебе п о с п е ш и т ь за ними, чтобы захватить всю компанию на месте преступления? Я вздохнула. Наша игра больше меня не забавляла. Наоборот, мне казалось, что я веду себя как идиотка. Пятиминутка чудачеств закончилась. Мне нужно идти, строго произнесла я. Пожалуйста, скажи мне хотя бы, как тебя зовут. Своё настоящее имя можешь не говорить. Так ты всё-таки имеешь отношение к Франции? Стоя с о с к р е щ е н н ы м и руками в нише возле портье р а с т р о г о й д а м ы с жемчужным ожерельем, Тристан выглядел так, будто сам только что сошёл с какого-нибудь высокохудожественного полотна. Ну ладно. Пришло время взглянуть на жизнь трезво. Меня зовут Фанни ф у н к и Я прохожу здесь годовую практику. В настоящее время я работаю воспитательницей, развлекаю детей. Если т р е с т а н разочаровался, он этого не показал. Как жаль, что я уже вышла из детского возраста. А сколько тебе лет? Вырвалось у меня. Я уже успела отойти на пару шагов. Правда, шагала при этом задом наперед, не поворачиваясь к Трестану спиной. Девятнадцать. Ты правильно угадала. А тебе? Естественно, я имею в виду возраст девушки, под именем которой ты ведешь расследование. Семнадцать. Приятно было познакомиться. Я наконец-то повернулась к Тристану спиной. Осталось только начать переставлять ноги и отправиться по своим делам. Ну же, это ведь проще простого. Желаю приятного пребывания в Шато Жанвье, бросила я через плечо. Поднимаюсь по лестнице между лифтами. я спиной чувствовала взгляд Тристана, или во всяком случае внушила себе, что чувствую его. Почему-то Бог его знает почему мне вспомнилось, что Дели я всегда говорила, что у меня мальчишеская походка. Возле двери, ведущей в комнату женского персонала отеля, я обернулась, но ниша была уже пуста, и от р и с т а н е больше ничего не напоминала. Я недоуменно моргнула. Возможно, я просто выдумала весь наш разговор. Возможно, выдумала вообще все, что произошло в последний час. Возможно, на самом деле я все еще лежала в постели, и сегодняшнее утро мне просто приснилось. Я не чувствовала во рту вкуса рыбы. Отель вовсе не находился на волосок от банкротства, не было никакого чемодана с деньгами неизвестного происхождения, и я не выставляла себя полной дуры перед самым симпатичным представителем мужского населения планеты. Дверь отворилась изнутри, и дверная ручка со всей силы с а д а н у л а меня по спине. Нет. Идею о том, что все это мне снилось, однозначно можно было исключить. Ой, извини, я не хотела. Мимо меня виновата, улыбнувшись, проскользнула одна из приглашенных на праздник и поварих. Это я виновата, ответила я, заходя внутрь. И ведь еще не было даже семи утра. Сумасойти, сколько всего Бог подает тому, кто рано встает.